Глава 3. Сэм, этот парень точно будет здесь? Мне откровенно надоело ждать. Жрать, к тому же, хочется сильно. Я ведь не завтракал, а на ужин съел только один единственный сэндвич. Может, попробуем его найти без этих дурацких засад, а? Опершийся на стену здания Лысый Боров, демонстративно сплюнул на асфальт, показывая свое отвратительное настроение. Его собеседник только вздохнул, поднимая глаза на далекое серое небо между двумя высотками. Благо, хоть третий член группы казался немного адекватней, но только слегка. «Винс, заканчивай ныть. Ты себе уже такое пузо отъел, что скоро твой байк тебя просто не потянет», насмешливо произнес Лоуренс, демонстративно тыкая пальцем в изрядно натянутую футболку, полностью не закрывающую внушительный живот. «Зато я не похож на наркомана». Огрызнулся лысый, незаметно пытаясь втянуть торчащую часть тела. Вылитый торчок. После чего ткнул пальцем невероятно худого напарника. Несмотря на похожую одежду в виде кожаных штанов, черных ботинок с оббитыми металлом носками и огромной нашивкой банды, выглядели они совершенно по-разному. Почти двухметровый невероятно жирный винс в своей неизменной серой футболке, привычно испачканный в каких-то соусах и еде. Широкое свиноподобное лицо с заплывшими чертами лица и вытатуированные изображения и символики банды на черепе создавали отталкивающее зрелище. Широкий пояс с кобурой и складной дубинкой дополняли образ откровенного головореза. Впрочем, Лоуренс, несмотря на действительно тщедушное телосложение, вызывал схожие ощущения. Среднего роста, но невероятно худой, он был буквально увешен железом. Кожаные браслеты с металлическими шипами, многочисленные серьги в ушах и торчащие рукояти четырех ножей, разместившиеся на бедрах. Короткий зеленый ежик волос и татуировка черепа поверх лица превращали его в странного, но крайне опасного чудика, с которым никто не захочет остаться в одном переулке. «Заткнитесь оба!» — не выдержал Сэм, пытаясь остановить назревающую очередную словесную перепалку. Зная своих подчиненных, он явно осознавал, к чему это может привести. В прошлый раз эти два идиота разнесли половину бара, споря, что лучше, алкоголь или трава, что в итоге нарушило план босса о бескровном захвате контроля над заведением. Именно Сэм пострадал больше всего, неся ответственность за двух бестолковых балбесов. Он бы с неподдельным удовольствием переехал бы обоих своим мотоциклом, Но, невзирая на недалекость, они всегда оказывались полезны, когда дело касалось физического насилия. Природные способности в ауре этой пары перекрывали даже их абсолютно нездоровый образ жизни. Сам же Сэм, несмотря на большие силы, старательно держал себя в форме, собираясь в будущем продвинуться по карьерной лестнице вверх. Небольшая банда байкеров, состоящая из трех десятков различных отморозков, прикрывалась одним из кланов, что защищало их от слишком пристального внимания стражей. Конечно, в моменты, когда они не переходили некую грань. Но именно такое покровительство позволяло надеяться на дальнейшее развитие при демонстрации своих возможностей. Старательно выделяясь даже во внешнем виде, он потихоньку завоевывал расположение босса. Сэм тщательно следил не только за чистотой и опрятностью, но даже пытался одеваться с намеком на стиль. Подогнанная кожная жилетка с ручной вышивкой символа банды. Броский амулет на шею, гармонирующий с мощной печаткой на правой руке. Аккуратная бородка и постоянная бандана. Якобы небрежно свисающий на бедро кабура с черным пистолетом и даже припаркованный возле входа в переулок байк выглядел более ухоженным, чем потертые мотоцикл его подчиненных. За такой подход в банде его называли «чистюлей», но он казался только рад, ассоциируя это с правильным и чистым, по его личному мнению, подходом во время выполнения поручаемых заданий. Сэм четко знал, что он всегда находился на уровне выше остальных, и требовался только один лишь единственный удачный шанс, чтобы показать это членам клана-покровителя. «Эй, девка, я верну тебе сумку, но ты должна мне купить и принести сюда пару гамбургеров» поглощенный в свои мысли лидер троицы, пропустил момент, когда ситуация вокруг кардинально изменилась. «Винс, какого черта ты творишь?» — возмутился Сэм, мгновенно выходя из себя. Лысый Боров каким-то образом умудрился затянуть в переулок, проходящую мимо девушку. Вообще неширокий проход между нависающими высоченными зданиями выглядел довольно-таки заброшенным, несмотря на то, что буквально за углом проходила вполне оживленная улица. Расположенные вдоль стены прямо у въезда ряд мусорных баков и несколько задних дверей значительно сужали обзор в глубину. Позади, через полсотни шагов, четырехметровая сетка перекрывала проезд, образовывая тупик и лишая переулок возможного потока пешеходов. Дополнительно разместив тройку байк в прямо у въезда, байкеры словно заявили права на это место. Заметные символы на мотоциклах в разных вариациях периодически мелькали в новостных выпусках, служа хорошим предупреждением и позволяя избежать лишних свидетелей. Поэтому Сэм искренне удивился, как Винс сумел кого-то затащить сюда, не вызвав криков на улице. Это заказанной цели однозначно придется направиться в одну из дверей позади, ведущей в подпольное казино, но другим-то людям зачем сюда соваться?» «Я хочу жрать. Бестолковое ожидание раздражает и вызывает еще больше голод. Вот я и решил воспользоваться доставкой», — пожал плечами толстяк. «Я даже предупредил всех об этом желании, но вы оба ничего не ответили». Сэм снова замечтался о месте босса, вмешался Лоуренс, откровенно скались Пытается косить под него, будто он не такой же головорез, как мы. С насмешкой продолжил он. «Винс, почему ты думаешь, что она не сбежит, как только ты ее отпустишь?» «Я верну ей сумку взамен...» «Черт, действительно!» — сплюнул лысый, поворачиваясь к напрочь испуганной девушке в деловом костюме. Вглядываясь в ее лицо, он с надеждой произнес. «Может, принесешь все-таки пару гамбургеров и картошку? Честно, обещаю, что ничего с тобой не сделаю, просто голодный как черт!» Словно в подтверждение он правил рукой по своему торчащему животу, второй продолжая удерживать свою пленницу на месте. «Ни черта не кашу босс взорвался из-за полного игнорирования Сэм. «Просто я нахожусь на ступеньку выше, чем вы, идиоты!» Сорвавшись с места, он мгновенно приблизился к перепуганной девушке. «Ты видишь между нами разницу, да? Эти два отброса мне абсолютно неровня!» Буквально брызгая слюной, прокричал он ей в лицо. Лысому даже пришлось отгородить ее от перекошенного байкера. «Ты лучше извини, а то он маньяк еще тот!» Зарезал официанта, случайно пролившего воду на его ботинок. Мрачно произнес Винс, искренне переживая о том, что вскоре придется искать другого человека для доставки еды. — Ага, — поддакнул Лоуренс, — ты такая же шестерка, как и мы, Сэм, только с невероятно раздутым самомнением и о чего то постоянно считающий себя главным. Мы все втроем выполняем одинаковую грязную работу, но почему-то именно ты думаешь о себе, как о самом чистеньком. При этом в среднем ты убиваешь гораздо чаще. Я как-то для интереса несколько недель вел статистику. Не даром у мне диплом инженера, вновь подколол его тщедушный на вид байкер, зная, что собеседника выгнали еще на этапе последних классов школы. Да пошли вы оба! буквально проорал лидер, выхватывая черный пистолет. Скрипнувшая сбоку дверь, открываемая решившим проявить любопытство в неудачный момент, мгновенно спровоцировала выстрел безжизненное тело мужчины вывалилось в переулок, оставляя кровавые следы на асфальте. Резкий порыв ветра раскрыл вид на подсобное помещение заведения, но никто не спешил оттуда появляться, испуганные внезапными жестокими действиями. «Это только подтверждает, что ты натуральный маньяк», — абсолютно не переживая из-за случайного убийства, довольно заявил Лоуренс, радовавшись удачному моменту появления дополнительного аргумента. Впавшая в истерику девушка начала безостановочно рыдать, дрожа от страха. Винс, застывший в размышлениях, каким бы образом убедить ее принести ему заказанную еду. Дико вращающий глазами Сэм, пытающийся успокоить очередной нервный срыв, портящий ему имидж. И именно в этот момент отчетливо прозвучал холодный и требовательный голос. «Отпустите девушку». Возникшая в переулке фигура, одетая в какие-то деревенские обноски с внушительным рюкзаком за спиной, стояла слегка склонив голову и смотря вниз. Тем не менее, вполне различимые предупреждения и угрозы ясно ощущались от неизвестного. «Это наша цель», — приглядываясь, спросил напрягшийся Винс, на мгновение забывая про голод. «Не похож», — отрицательно покачал головой Лоуренс после небольших раздумий. «Скорее какой-то левый бомж из захолустья». «Парень, вали отсюда!» — злобно оскалился Сэм. Бушующие эмоции требовали немедленного выхода, и он искренне надеялся, что тот откажет. Тогда у босса не появится никаких вопросов, почему они не сосредоточились в начале на деле. «Иначе твоя кровь украсит эти стены!» «Не будьте слишком самоуверены, Фигура бродяги неспешно двинулась вперед, нисколько не проявляя страха. «Черт!» — грустно произнес Винс, после чего с надеждой обратился к девушке. Иди уже, но если все же принесешь мне поесть, я обещаю, что как-то отплачу. Может, кого-то побью, кто тебе не нравится, или еще как. -то. Находившаяся в полном ступоре девушка непроизвольно кивнула, на деревянных ногах пятясь к выходу из злополучного переулка. Хорошо, что вы последовали голосу разума, — неизвестно остановился, глядя, как мимо него проскальзывает женская фигура. — Здесь ты не прав, деревня, — упер в нее твердый взгляд толстяк. Ты нам угрожал, поэтому отсюда на своих двоих не уйдешь. Просто девушка ни при чем». Сжав огромные кулаки, он медленно двинулся вперед. «Чур он мой», — торопливо проговорил Сэм, кровожадно поглаживая ствол пистолета. «Без огнестрела, псих», — вмешался Лоуренс. «Иначе окончательно спугнем цель. Босс нам потом голову оторвет». Оглядываясь по сторонам, зеленоволосый не заметил ничего нового. Привыкший к часто необдуманным действиям своих напарников, он старательно следил, чтобы их эмоции не брали вверх над разумом, задвигая выполнение задач на потом. «Я быстро», — фигура Чистюля мгновенно сорвалась с места, устремляясь к противнику. Несмотря на свою психическую нестабильность, он действительно часто тренировался и к текущему моменту достиг седьмого уровня ауры, находясь на полпути к восьмому. Учитывая, что в обычных армейских подразделениях зачастую находились солдаты, обладающие пятью или шестью слоями, и только отдельные опытные бойцы достигали десятого, Сэм точно был не слаб для рядового бандита. Что более важно, приличный опыт уличных драк и перестрелок только усиливал уверенность в собственных силах. Намереваясь быстро сокрушить наглеца, Сэм начал с примитивного прямого удара. Отшатнувшийся бродяга только в последний момент успел уйти от кулака. Байкер без задержек провел боковой, непонятно в какой момент, надетым кастетом. Короткий, но крайне мощный, он должен был сломать ребра парню. Вот только показательная медлительность деревенщины внезапно обернулась контратакой. Мощная подача в живот буквально согнула чистюлю, после чего его лицо встретилось с коленом, отбросив бандита назад. — Стойте, я сам, — зло сплюнул Сэм, медленно поднявшись с земли. Оказавшийся совсем непростым противник, спокойно сбросил висевший рюкзак, поместив его у стены, и готовился к продолжению. Потерев пострадавшую челюсть, байкер злобно оскалился. «Ты же не думаешь, что пара случайных попаданий сможет свалить меня?» Защитная аура изрядно уменьшила урон пропущенного удара. Вот только их сила, явно увеличенная приличным количеством слоев оппонента, оказалась неожиданно немаленькой, больше походящей на 9-10 уровень. «Развлекайся!» — спокойно махнул рукой Лоуренс, продолжая приглядывать за окружающим пространством. «Только не затягивай, иначе Винс вмешается». «Почему это я?» — недовольно возмутился толстяк, поворачиваясь к зеленоголовому. «Почему бы и нет? Тем более вдруг у бродяги ей что-то пожрать?» — пожал плечами несостоявшийся инженер, присмотревшись к сумке. «Иди к черту, я тебе не свинья. Ты погляди на него. Он, скорее всего, питается объедками из мусорных баков». С отвращением передернулся лысый здоровяк, смотря на откровенное тряпье на деревенщине. «Хм», — задумчиво произнес Лоренс, оценивая напарника. Замечая эту демонстративную насмешку, Винс чуть не взбесился, но худощавый успел проговорить. «Я шучу, дружище, просто шучу. Но все же, скорее всего, тебе придется вмешаться, а иначе Сэму начистит рожу», — указал он на вновь отлетевшего назад байкера. В полете, буквально впечатавшись спиной в кирпичную кладку, он оставил заметный след после себя. Целая сеть трещин покрыла стену, а многочисленные обломки начали ссыпаться на землю. Ошеломленный бандит после небольшой задержки вытолкнул себя из появившейся вмятины в ранее ровной поверхности, злобно оскалившись. — Урою! — яростно прорычал Чистюля, окончательно входя в боевой раж. Вспыхнувшие пламенем кулаки продемонстрировали активированную форму, а бандит вновь попытался рвануть на бродягу. Впрочем, в этот раз незнакомец перестал щадить противника, явно решив развить наступление. Стопа в черном ботинке впечаталась в лицо Сэма, вновь отбросив его назад. Не замедляясь, неизвестный прыгнул вслед за улетевшим противником, но в схватку, наконец, вмешался Винс. Лысый здоровяк на удивление быстрым для своих габаритов взвахом дубинки отправил в полет бродягу. Последний еще не успел приземлиться, как из асфальта выстрелил каменный шип, лишь чудом не нанизав на свое острие человеческое тело. Откатившись в сторону деревенщина кувырком ушел от огненного дыхания, выплеснувшегося потоком изо рта чистюли. Потрепанная одежда мгновенно начала тлеть, но бродяге было не до этого, поток разнообразных ударов не прекращался. Из нацеленной металлической дубинки выстреливает ветвистая молния, заставляя незнакомца на миг застыть без движения, парализовав ударом тока. Благозащитная аура окружающая тело, значительно ослабляет удары, оставляя только небольшую черную точку в месте попадания. Жав зубы от боли, бродяга рвется навстречу. Скользящим движением, уходя от взмаха пылающего кулака, он снова вбивает кулак в челюсть Сэма, после чего без промедлений заходит за спину. Новый электрический удар Винса бьет в собственного союзника. Замерший от попадания частюля спустя мгновение оказался вбит головой в асфальт, оставляя внушительную трещину, обогренную кровью. Мимоходом сняв с поверженного противника кастет, незнакомец готовился к новому раунду. Лысый байкер, раздраженный своей оплошностью, вновь прибегнул к каменному шипу. Неожиданно выстреливший из асфальта стырье оставило глубокий порез на бедре, одетого в лохмоте деревенщины, но последний стойкой проигнорировал вспышку боли. С телящимся движением он устремился к толстяку, в последний момент уйдя вниз от поспешного удара. Кулак с дополнительным отягощением мощно врубился в район мужского достоинства. Ошеломленный здоровяк только начал заваливаться вниз, как поднимающийся вверх бродяга врезался своей головой байкеру в челюсть. Полностью дезориентированный Винс грузно обрушился на спину, а незнакомец замер на месте, тяжело дыша и пытаясь прийти в себя после короткой, но напряженной схватки. «Идиоты!» — сквозь зубы произнес стоящий паудаль Лоуренс, осознав, что без него не обойдется. Спустя миг активированная форма вынудила опасного противника на секунду замереть на месте, после чего зажатый в руке пистолет бандита начал выплевывать одну пулю за другой. Пытавшийся вырваться бродяга каким-то чудом избежал первого выстрела, но второй уже пришелся в плечо. Сплющенный кусок металла бессильно отскочил от тела, оставив лишь заметный след на коже и заставив бандита поморщиться, но он просто продолжил стрелять. Уже пятая пуля полноценно впилась в живот, окончательно преодолев защитную ауру оппонента и перечеркнув жизнь храброго бродяги. «Я же просил тише». Если пустили в ход способности, то могли бы уже использовать оружие, чтобы закончить быстрее. Действительно, настоящие идиоты. Скорее, показушники, внезапно прозвучавший позади голос, заставил зеленоволосого байкера вздрогнуть. На текущем уровне ауры огнестрельное оружие явно сильнее. Зачем тогда извращаться с этими формами? Яркие, но неэффективные, особенно огненное дыхание. Читал, что после него во рту ощущение крайне паршивое. Резко развернувшись, Лоуренс поспешно навел оружие на новое лицо, раздраженно морщись от понимания, что выполнение задания неумолимо катится куда-то к черту. «Эй, мужик, я здесь ни при чем», – развел руками короткострижный светловолосый парень с невзрачным лицом. Ниже среднего роста, облаченный в слишком большую для него одежду, он выглядел нелепо. Короткие черные шорты, слегка выглядывающие из-под доходящей ему чуть ли не до середины бедра оранжевой футболки – Ярко-зеленые кроссовки высокие носки. Просто мимо проходил, в вашей разборке встревать однозначно не собираясь. Мне оно не нужно. как ты здесь очутился. С напряженным взглядом спросил Лоренс, не спеша убирать оружие. Перепрыгнул через забор, пожал плечами молодой парень, указав на сетку за спиной. Немного понаблюдал за вашей дракой, но лезть в нее намерений не было. Меня учили не судить раньше времени о людях по их внешнему виду. Несмотря на то, что вы трое, прошу прощения, выглядите крайне сурово и опасно, это ничего не означает. Может, тот бродяга какой-то маньяк, охотящийся на невинных жителей города. Поэтому давайте лучше забудем и разойдемся, а? Мне тут заскочить ненадолго. Указал он на одну из дверей. И я сразу бегу. Договорились? Конечно же, я ничего не видел и не знаю. Ты курьер? Почему не в форме? Пропуская мимо поток болтовни, спросил посерьезневший байкер, покрепче сжимая рукоять пистолета. «В стирке она, в стирке. Начальство жадничает на третий комплект, а я не успеваю все отстирать и за заштопать вовремя», — смущенно развел руками тот. «Но сама компания отличная, рекомендую. Специально защищенная курьерская доставка обеспечит прибытие груза в любых условиях», — продекламировал лозунг парень, словно пародируя рекламу. «Лоуренс, это он?» Очнувшийся Винс замер рядом, вглядываясь в стоящую перед ними чудика. Зеленоволосый на миг обернулся, оценивая состояние напарников. Толстяк, стоящий немного в раскоряк, уже сжимал пистолет в руке. Сэм, залитый кровью головой, потирал ссадину на челюсти. Немного опираясь на стену, он, судя по виду, практически пришел в себя после драки. Точнее, избиения. «А хуже на то», — согласно кивнул худой байкер. «Парень, передай нам пакет, и все закончится хорошо», — предложил бандит, пытаясь закончить это дурацкое задание как можно скорее. «О, так вы из этих?» Выделив интонации, курьер недовольно продолжил. Я-то надеялся, что привычные клише в виде байкеров-грабителей это просто фантазии недалеких сценаристов. «Жаль, очень жаль, но ничем не могу помочь», — развел руками он. «Меня уволят, если отдам пакет. Нет работы, нет денег, а без них как-то грустно живется. Предлагаю сделать иначе. Я отдам его заказчику, кого уже договоритесь, с ним пойдет?» С надеждой протянул парень. «Тогда и я не нарушу условия, вы получите необходимое». «Живо гони пакет, иначе сдохнешь», — раздражаясь из-за своего поражения, пропыхтел Сэм, выпрямляясь. Окружающий мир еще плыл, но с каждой секунды Чистюля уверенней стоял на ногах. Подорванный из за случайного бродяги самомнение о собственных силах требовало возмещения. «Лучше быть без работы, но целым, чем наоборот», — угрожающе продолжил Лоуренс. Стоящий рядом Винс, словно в подтверждении этих слов, поднял собственный пистолет, наводя ствол на нелепого курьера. «Я так понимаю, вас тоже уволят, если вы не справитесь? Эх, как все муторно!» Разочарованно протянул парень, склоняя голову на бок, словно прицениваясь. «Тогда обязан предупредить, что после нападения на меня я...» Прозвучавший выстрел на мгновение прервал его. Мелькнувший возле самого уха кусок металла, не попавший только из-за случайного движения в сторону, заставил ее дернуться. «О, уже напали. Тогда, согласно действующим законам о самообороне и отдельному положению для службы доставки, я имею право защищаться, используя все имеющиеся в распоряжении средства. Предупреждаю, что мой старик учил меня никогда не сдерживаться в...» «Да хватит болтать и отдай пакет», — раздраженно проорал Сэм, выхватывая свой пистолет и пытаясь заставить замолчать излишне говорливую цель. Выпущенная пуля, в мгновение ока преодолев разделяющее расстояние, пробивает тело курьера. Замерший парень в полном недоумении заторможенно опускает голову, нашаривая взглядом дыру в широкой футболке в районе подмышки. «Эй, одежда вообще-то денег стоит», — из курьера вырвалось по-настоящему искреннее возмущение. Взгляд его внезапно начал излучать злобу, впервые придав выражению лица последнего некую серьезность. «Умри, наконец», — раздраженно процедил бандит, не поняв, как он умудрился промахнуться с такого близкого расстояния по неподвижной цели. Только повторно нажать на курок он не сумел. Пущенный неуловимым движением длинный нож впился в правую сторону груди, пробив защитную ауру, словно ее вовсе не существовало. Захлебываясь кровью, байкер медленно завалился на асфальт. Отвлекшийся Лоуренс с большим опозданием осознал возникшую опасность, удивившись резкому переходу на смертельные атаки. Непонимающе проводив взглядом упавшего напарника, он заторможенно пытался сообразить, что предпринять. Винс же не задавался подобными вопросами, без промедлений открыв огонь. Впрочем, внезапно оказавшийся невероятно юрким парень, качающимся движениями избежал двух поспешных выстрелов, в мгновение ока добравшись до своих противников. Рука с вытянутым пистолетом оказалась мгновенно сбита в сторону. Без промедлений следом в колено прилетел мощный удар, заставивший ногу ранее целившегося бандита резко подогнуться. Толстяк еще не успел упасть, как ему в челюсть дополнительно врубился чужой локоть, а затем его кисть оказалась выкручена под странным углом. Дезориентированный здоровяк попытался пересилить молодого парня, внезапно оказавшуюся крайне опасным противником, но тот даже не собирался вступать в прямое противостояние. Очередной короткий удар в гортань напрочь сбил концентрацию, а последующий выстрел в живот вынудил Винс удивленно раскрыть глаза. Темнеющий мир не позволил толстяку осознать дальнейшие действия курьера, воспользовавшись телом врага как прикрытием. «Тварь!» — ошарашенный жестокостью и скоростью расправы Лоуренс в панике открыл беспорядочный огонь. Буквально зажимая спуск, он проделывал все новые и новые дыры в теле пузатого здоровяка, отчаянно пытаясь убить верткого противника. Выпустив Винса, нелепо одетый парень кувырком постарался уйти от потока пуль, но удачно активированная форма бандита заставила его замереть на месте в хватке телекинетической силы. «Сдохни, сволочь!» — возрадовавшись успеху, яростно прокричал зеленоволосый, прицелившись в голову курьеру. «Это вряд ли, у тебя патроны закончились, а у меня нет». Бессильно щелкнувший спуск вызвал легкий ступор у бандита, который не сразу позволил заметить торчащий из-под подмышки парня ствол пистолета. Короткое движение пальца парня мгновенно ударило в плечо каскадом боли. Выпавшая из ослабевшей кисти оружие еще не успела приземлиться, как последовало еще три выстрела во второе плечо и обе ноги. От завалившегося на асфальт байкера донесся болезненный стон, но мощный удар по голове поставил окончательную точку в короткой схватке. Вздыхая, Кей медленно поднялся на ноги, оглядывая себя с некоторым неудовольствием. Несколько новых дыр в широкой футболке и небольшие пятна крови толстяка ставили крест на дальнейшем использовании этой одежды. Хорошо, что в этот раз он предусмотрительно купил буквально самую дешевую из возможных, пометуя о своей вечной неудаче в плане беспроблемных доставок. С учетом его метра семидесяти и крайне молодого возраста из многочисленных нападающих никто ни разу не прислушался к голосу разума, считая его легкой мишенью. При том, что каждый из них вполне мог потратить немного времени и изучить основные требования для вступления в зкд Не сказать, что информация была в абсолютно свободном доступе, но определенный минимум можно было с легкостью вытащить из объявления о работе. Но нет, в самоуверенности низкий интеллект казались главной чертой, объединяющей таких бандитов. Некоторые даже пытались сместить после, в итоге вынудив парня сразу прекращать жизнь самых отмороженных в избежании будущих опасностей. Получить выстрел в спину ему не улыбалось. Конечно, так он действовал, только предварительно удостоверившись, что его не собирались щадить. — Хорошо, теперь наконец закончим дело и в офис, — кивнул своим мыслям Кей, оглядывая переулок. Четыре лежавших здесь тела и различимые следы прошедшего боя заставляли поморщиться. Очередной отчет с детальным описанием событий. Кем являлся тот бродяга и почему его убили, курьер не имел ни малейшего понятия. Вот только никого это волновать не будет. Присутствовал при инциденте, значит, пиши. Как же это муторно и нудно. Нашарив телефон в кармане, он неспешно вызвал по текущим координатам стражи и скорую помощь. О, чуть не забыл. Вернувшись к одному из нападающих, он вытащил застрявший в груди клинок. Кое-как закрыв дыру в теле, чтобы тот не истек кровью раньше времени, Морив вскоре поднялся. С недовольством осмотрев свое оружие, он тщательно вытер лезвие от тела потерявшего сознания, после чего спрятал его в ножны под широкую футболкой. Убедившись, что ничего не забыл, Кей легкой походкой отправился к нужной ему двери. Сдача посылки не заняла много времени. Получив кодовую фразу и сверив личность получателя, парень вернулся в переулок. Появившиеся к этому времени стражи заставили предъявить удостоверение личности и карту курьера. Только переписав данные, и получив короткое объяснение произошедшего, они отпустили парня. Поблизости уже суетились работники скорой, пытаясь спасти жизни выживших бандитов. Парень невольно переключил свое внимание на еще одну случайную свидетельницу. Кей мог только искренне посочувствовать испуганной девушке. Не имевшая поддержки кланов или специальных служб, она подвергнется длительным допросам, и хорошо, если кто-то из кланов вообще не решит свалить на нее часть вины, обвинив в соучастии для собственного прикрытия. Вновь перепрыгнув все сетчатый забор, он мимоходом проверил карманы шорт. Случалось, что после некоторых нападений парень терял вещи, а ведь платить приходилось из собственного кошелька. Благо в этот раз все носимое имущество нашлось на своих местах. Уже выйдя на улицу, он застыл на месте, оглядываясь. Спешившие по своим делам люди спокойно гибали замершего посреди тротуара человека, напрочь игнорируя его нелепый вид и небольшие кровавые пятна. Что уж говорить, прошедшая в полусотни метров перестрелка словно забылась окружающими, вызывая интерес только у редких зевак, явно не знающих, чем заняться. Впрочем, в мегаполисе частенько происходили разные стычки, а прошедшая абсолютно не поражало своим масштабом, чтобы заставить людей обратить на себя внимание. Вздохнув, Кей поднял взгляд на далекое небо. Серое, тусклое и невзрачное, оно казалось обрамлено зданиями, слонорамой. рамой. Будто город, несмотря на огромный размер, служил эдакими стенами, ограничивавшими окружающее пространство и сужающими его до мизера. Да, этот человеческий муравейник был поистине гигантский, но каждый из его коридоров оказался мало до безобразия. Порой парню сильно не хватало ощущения свободы и простора, которую он чувствовал в горах. Но то время безвозвратно прошло, а деревня полностью исчезла под ковшами бульдозеров клана Хигато. Вливая значительные средства, та наглая девчонка при поддержке своих родственников спор превратила всю территорию в реабилитационный комплекс, шустро возведя свою задумку на пепелище прошлой жизни Кея. Сам же он даже спустя 7 месяцев не сумел определиться с глобальными планами на будущее. Ведь выяснилось, что вся тщательная подготовка оказалась банально не нужна. Нет, старик действительно намеревался отомстить за своих погибших родственников, за уничтоженную ветвь клана и лично за себя. Вот только актуальность этого мероприятия закончилась в момент, когда кующемуся в суровых тренировках оружие возмездия Было всего 15. Сами предатели, подставившие ложными доказательствами семью учителя, нарвались на открытый конфликт с Хигато и оказались полностью стерты из истории. Именно после этого клан возвысился до текущего положения, а старик наконец дождался наказания для своих врагов. Но учитель продолжал упорно мотивировать своего ученика развиваться дальше, бесконечно требуя большего уровня подготовки и постоянно обнаруживая недостатки в навыках. Если бы Кей Морри находился в подростковом возрасте, он, вероятно, мог воспринять в штыки полученную информацию. Ведь, по сути, все, к чему он двигался на протяжении почти десятка лет, давно не имело никакого смысла. Но старик научил его в первую очередь думать. Учитель многие годы искренне заботился о нем, всецело посвящая себя воспитанию ученика. И, главное, не выбросил на свалку, когда выяснил, что возмездие уже свершилось. Продолжив и в итоге открыв множество различных путей перед Кеем, Старик действительно заслужил безграничную благодарность и уважение. Несмотря на всю показную строгость, он предоставил уникальную возможность брошенному ребенку вырасти в полноценную личность, способную самостоятельно творить свою судьбу. Парень прекрасно осознавал все это, но тем не менее в первое время его поглотило ощущение полной потерянности. Насильственное выселение привело к тому, что он оказался практически без вещей, только с некоторым запасом денег на личном счету, который образовался после работы в качестве ликвидатора и иномирных тварей. Причиной стал полный арест всего имущества, организованной людьми той девушки. Вначале возникла мысль вновь вернуться к охоте, но Море отбросил эту идею, решив окончательно порвать с прошлым. И если уж жизнь кардинально изменила вектор движения, то есть смысл действительно начать все заново, не цепляясь за пройденные этапы. К тому же раздражающие неудобные условия во время вылазок не растворились бы только от того, что он лишился дома. Поиск работы затянулся на некоторое время. Внезапно казалось, что отличные подготовка и знания были связаны исключительно с боевым аспектом отсутствие диплома из какой-либо академии или университета не давали рассчитывать на что-то большее, сужая количество вариантов. Конечно, кей всегда мог попробовать договориться об обучении в кредит, вот только после долгих лет целенаправленной подготовки в фактической роли убийцы другие перспективы выглядели невероятно блекло и скучно. Впрочем, становиться киллером, членом боевых групп кланов или даже банд ему искренне не хотелось. Охота отпала изначально, но само желание острых ощущений и стремление развивать ауру дальше никуда не испарилось. Некоторое время он всерьез рассматривал возможность вступить в ряды городских стражей. Это была государственная организация, сформированная и финансируемая советом с единственной целью нормализовать взаимоотношения между кланами и контролировать вооруженные конфликты. Дополнительно стражи занимались расследованием любых стычек с поиском виновных среди кланов, физическим предотвращением масштабных сражений и многим другим, что могло отразиться на жизни простых обывателей и привести к кровавой резне. Не основная часть функций заключалась в поддержании общественного порядка, но здесь кланы справлялись лучше, самостоятельно контролируя подотчетную территорию. Хотя последнее не относилось к тарону, крупнейшему мегаполису в Антару, являющемуся по-настоящему нейтральным городом городом, в котором большинство сильных этой страны сталкивались в различных противостояниях. Долгое время перспектива службы в рядах стражей выглядела привлекательно, и Кей даже собирался вступить в специальную академию для прохождения подготовки. Но начав изучать вопрос детальнее, он вскоре решил отказаться от данной идеи. Огромная загруженность различными инструкциями, постоянное давление со стороны кланов, лавирование между множеством интересов и ограниченные реальные возможности походили на некие кандалы, не дающие организации по-настоящему эффективно выполнять свои обязанности. Нет. Старик научил Кея всегда выполнять задание на сто процентов, не для галочки. Поэтому это был вопрос времени, когда парень в итоге послал бы инструкции и распоряжение подальше, решив действовать по-своему. Стражи оказались отброшены как бесперспективные, но ему крайне удачно попалось на глаза новое объявление, где только что появившаяся специальная защищенная курьерская доставка начала поиск сотрудников, и даже спустя полгода он продолжал с удовольствием работать в ней. К тому же отсутствие требований для обладания конкретным типом форм позволяло надеяться исполнить давнюю детскую мечту. Улыбнувшись этому вечному потоку людей с напряженно серьезными лицами, Кей направился к прикованному цепью к столбу велосипеду. Обычно курьеры самостоятельно решали, на чем перемещаться, и именно такое средство показалось ему наиболее удобным. Проклятые пробки заставляли нервничать в томительных и бесцельных ожиданиях, а некоторые районы мегаполиса были вовсе закрыты для проезда неэкологического транспорта. Поэтому велосипед являлся лучшим выбором для курьера, которому требовалось обеспечить доставку в любую точку в кратчайшие сроки при этом дополнительно служая таким тренировочным снарядом. Жаль, что их воровали постоянно. «Эй, какого черта вы творите?» — возмущенно прокричал Кей, склонившимся над его железным конем мужикам в грязных обносках. Один из них мигом обернулся. Спутанные длинные черные волосы и густая борода практически полностью скрывали испуганное лицо, но именно это послужило для парня ярким опознавательным знаком. «Ты! Я тебя узнал, сволочь! Ты ведь на прошлой неделе пытался украсть мой велосипед!» «Валим!» — хриплым голосом бросил бродяга своему напарнику, мгновенно срываясь с места, словно самый настоящий спринтер. Второй, замешкавшись, не успел вовремя среагировать, пытаясь понять, почему его друг убегает от невзрачного парня, только недавно вышедшего из подросткового возраста. Последующая мощная палеуха отправил ее прямо на асфальт. А склонившееся молодое лицо без намека на щетину выразительно процедило. «И еще раз попробуешь своровать, я засуну этот болторез тебе в известное место. Уяснил?» Пытающийся прийти в себя несостоявшийся грабитель, заторможенный кивнул, языком ощутив шатающиеся в челюсти зубы. «Хорошо. Жаль, второй убежал, огнаться откровенно лень. Передашь ему мои слова, иначе в следующий раз я побегу вслед за ним». Очередное подтверждение проходит более осмысленно, и Кей, наконец, отстранился от бродяги. Со вздохом выбросив срезанную цепь, он уместился на привычном сидении. успели ли я еще что-то доставить, или можно не торопиться?» Позевывая задумчиво произнес курьер. «Нужно выполнить плановый показатель в этом месяце, чтобы взять очередной отпуск для восстановления после сплавки слоев. Десятый, усиленный уровень, практически в кармане. Конечно, если шеф отпустит. Погнали! Вдавленные педали буквально сорвали велосипед с места. Вливаясь в активный поток машин, Кей с большим удовольствием ускорялся все сильнее, вызывая недовольные гудки отдельных автомобилистов. Грязно ругаясь на безумные выходки явного самоубийцы, активно подрезающего их во время движения, они, тем не менее, стремительно терялись позади, не в силах выдержать заданный темп в плотном трафике. Дорога в офис заняла чуть более получаса сумасшедшей гонки, заставив парня даже немного вспотеть но вскоре он уже фиксировал свой транспорт в специальной стойке прямо у входа в крайне приметное здание. Трехэтажная постройка из темно-серого кирпича выглядела мрачно. Размещенная на крыше пара каменных горгулей словно вела молчаливое наблюдение за смельчаками, решившими попасть внутрь. Тусклые окна полностью скрывали расположенные за ними помещения, и внешний дом походил на особняк из фильмов ужасов. Небольшой сад, окружавший дом почти со всех сторон, только дополнял этот образ. Редкие кривые деревья, не успевшие покрыться зеленью, в темное время суток изрядно походили на жутких монстров с когтистыми лапами. Длинные ветви во многих местах достигали фасада, и под влиянием ветра частенько царапали окна, будто стремясь попасть внутрь. Действительно, пробирающие своей мистической атмосферой, могло бы быть, если бы не одно большое «но». Построенный буквально впритык и нависающий над особняком небоскреб со сверкающими зеркальными гранями резко контрастировал с окружающим пространством, напрочь выбивая любые тревожные мысли. На самом деле офис СЗКД больше походил на пародию, на серьезное заведение, пытаясь скорее выглядеть, чем быть. Ведь если присмотреться, то часть жуткой атмосферы обеспечивалась банальной неухоженностью старого здания и особенно его дворовой территории. Приделанные сверху статуи существ – При внимательном взгляде казались подделками каких-то студентов, грубый наспех прикрепленными на крыше. А отсутствующий свет в окнах объяснялся пустующими помещениями. Впрочем, именно эта нотка различия ожидания с реальностью в свое время привлекла парня. «Добро пожаловать в...» «А, это ты, Кей. Уже закончил?» Сидевшая за приемной стойкой девушка расслабленно откинулась назад, позевывая. Невероятно привлекательная, одетая в немного тесную белую блузку и короткую юбку, облегающую аппетитную фигуру с выдающимися формами. Миловидные личико, обрамленные необычными фиолетовыми волосами. Специальные контактные линзы аналогичного оттенка и тщательно подобранный маникюр добавляли изюминку, позволяющую постоянно очаровывать новых посетителей своим внешним видом. Но именно новых. «Ага, Триш», — коротко ответил парень, добродушно улыбнувшись. «Много сегодня заказов? — Не особо, но пока все остальные на доставках, — безучастно ответила девушка. — Зайди к шефу. Только переоденься, то снова начнёт ругаться. — посоветовала она, отворачиваясь. Зазвучавший спустя секунду звук провозгласил окончание хода противника, заставив Триш наконец-то трепенуться. Наконец-то тормоз сходил, чуть не уснула. Он такой тупой, представляешь? Даже не видит мою ловушку. — Ничего, вскоре я размажу, и он пожалеет, что вызвал меня. Ты будешь у меня рыдать, как маленькая девочка после поражения. Воодушевившись, девушка продолжала что-то бурчать себе под нос, но Окей ее не слушал. Несмотря на то, что она тщательно следила за своей внешностью и выглядела как настоящая модель, ее истинные интересы оказались слишком специфичными. Жесткое веганство, выливающееся в сплошной поток информации, если кто-то осмелился затронуть тему еды, и неприятие потребления чего-то недопустимого в ее присутствии. Вплоть до попыток насильно отобрать и выбросить чужие блюда. Сильный дух соперничества, часто провоцирующий целый поток сквернословия во время любого противостояния, порой доходивший даже до физического насилия. Впрочем, первое место по размеру помешанности занимало Го. Знание правила умения играть на приличном уровне в эту игру вообще служило требованием, чтобы вызвать хоть какой-то интерес у Триш, а любимым времяпровождением, граничившим с маниакальной жаждой, являлось наблюдение за чемпионатами. Вечное обсуждения тактических приемов этой невероятно сложной игры заставляли даже обладающих крепкими нервами и большой надеждой бросить любые попытки завоевать девушку. Сам Кей, в принципе, с сочувствием смотрел на будущую пару Триш. Конечно, она могла найти похожую чудилу, но только парень сильно сомневался, что такое существует. Аналогичный набор увлечений, совпадение по внешним требованиям и сверхтерпимость к агрессивным действиям девушки – нет, невозможно. Но как администратор, девушка выполняла положенные обязанности на отлично, старательно поддерживая имидж их службы хотя бы перед новыми клиентами. Дальнейший процесс обсуждения брал на себя шеф, распределяя между пятеркой курьеров их посылки. Более никого, кроме периодично приходившей уборщицы, в штате СКЗД не имелось. Еще раз оглядев себя и вспомнив, что в данный момент запасная одежда в шкафчике отсутствовала, Кей решительно двинулся в сторону широкой лестницы с массивными деревянными перилами. Мимоходом бросив взгляд на уходящий вниз пролет, он направился в противоположную сторону. Подвал старого здания больше походил на некую свалку, оказавшись занятым складом различного хлама. Там же разместились раздевалки с душевыми. Весь второй этаж полностью пустовал, подготовленный на вырост, а вот третий оказался занят и находился в единоличном пользовании руководителя и по совместительству основателя компании. Собравшись с духом и мысленно оценивая возможные темы, Мори решительно постучал. Услышав невразумительный ответ из-за двери, Кейни замедлительно потянул на себя ручку. Сплошная стена дыма накрыла его чуть ли не с головой, заставив поморщиться. Но опытный курьер, заранее знающий, с какими трудностями предстоит столкнуться, резко рванул вперед, в сторону ближайшего окна. Спустя несколько секунд, немного проветрив помещение, Мори повернулся к спокойно сидевшему за широким деревянным столом мужчине приветствую шеф!» — кивнул он отчаянными взмахами руки, пытаясь поскорее развеять густой смог вокруг себя. «Присаживайся, Кей. Окно тоже закрой, а то дует!» Вздрогнув от потока свежего воздуха, глава СКЗД требовательно указал пальцем. «Шеф, я ведь натурально задохну здесь!» — испуганно покачал головой парень. «Вам стоит периодически проветривать помещение, здесь слишком накурено». «Не выдумывай!» державший в руке сигару с наслаждением выдохнул очередную порцию дыма выразить взгляд парня на огромную пепельницу занимавшую почти треть отнюдь не маленького стола он решительно проигнорировал закрывай садись живо хорошо набрав в легкий напоследок немного свежего воздуха кей прикрыл окно после чего направился к одному из двух массивных гостевых кресел видя что шеф начал хмуриться, он поспешно заявил Я только с задания не успел переодеться. Вновь возникли небольшие осложнения, но ничего серьезного. Посылка доставлена. Сколько в этот раз?» Сузив левый глаз, его руководитель начал буквально буравить взглядом курьера. Слегка за 50, с несколькими шрамами на лице и коротким ежиком седых волос он выглядел действительно сурово. Мощные фигуры чуть более двухметрового детины, ранее долго участвовавшего в профессиональных боях без правил. И огромные кулаки с тремя заметными перстнями могли испугать многих. Даже деловой костюм, в котором он был одет для солидности, казался нелепой попыткой облагородить этого головореза, буквально трещавшего по швам от огромных мышц. Джек Андерсон, трехкратный чемпион Антаро, закончивший карьеру пару лет назад и недавно решивший открыть собственное дело, внешне продолжал выглядеть как действующий боец. Впрочем, имеющиеся аура с семнадцатью слоями обеспечивали не только вид, но и суть. Один и двое раненых неуверенно ответил Кей, опуская взгляд. Прозвучавший скрежет зубов и дальнейшая тишина заставили парня напрячься. Я успел их предупредить согласно установленному протоколу, но они начали стрельбу. Вероятно, у них имелся конкретный заказ на перехват пакета. Причем погибший оказался убит своими же союзниками. Немного подумав, он добавил, стражи уже в курсе. «Ладно, один не так уж и много», — в очередной раз, выдохнув дым, наконец произнес Сандерсон. «Но твой список постоянно растет. Знаю, что ты сильный, но подкачайся, наконец, набери массу, набей себе страшную татуировку на лице, не знаю, выгляди хоть сколько-нибудь опасно или грозно. Возможно, тогда количество стычек, наконец, уменьшится», — с надеждой протянул он, — «или скорее отморозки закончатся, а выживший тебя запомнят». «Не льстите мне, шеф». Меня ни разу не пробовали грабить серьезные пользователи ауры, только какие-то шестерки не сильнее седьмого-восьмого слоя, которые даже не достигли среднего предела физической силы. На их роль вечно находится кто-то новый, так что не уверен, что нападения прекратятся». Растерянно пожал плечами Кей. «Почему у других таких проблем нет? У них в худшем случае одно нападение на 10 доставок, когда у тебя каждая третья заканчивается пострадавшими или даже трупами», — громко возмутился глава. Да уже большая часть стражи крепко запомнила не только твое имя, но и внешность, постоянно разбираясь с последствиями твоих доставок. «Шеф, но ведь вы сами не поручаете такие доставки», не выдержав в ответ заявил Кей, открыто встречая суровый взгляд работодателя. «У меня часто нет выбора, особенно когда они начинают кричать про месть». Напоминаю, что мое самое первое место жительства вообще взорвали из-за того, что одна из банд вернулась, чудом выжил. Ведь то был не единственный случай, а нападение на Триш. не -е -е, я больше не собираюсь их так просто отпускать. Пусть подольше полежат в больницах, твердо уперся море. Старик собственным примером показал, что живые враги за спиной являются не лучшей идеей, а полученный впоследствии опыт только укрепило мнение парня на этот счет. Милосердие хорошо, когда ты целый невредим. Вот только удару могли подвергнуться даже близкие, если бы они имелись у парня. Несмотря на это, убивать каждого не собирался, поэтому сильные травмы ему виделись лучшим выходом. «Ладно, ладно, не первый раз обсуждаем это. Просто постарайся быть немного мягче», — махнул на своего курьер шеф, зная его биографию. Тем более, что Мори действительно говорил правду. Некоторые лица пытались выместить свою неудачу на других сотрудниках, за которых сам Андерсон нес ответственность благотекущий руководитель стражи являлся его давним фанатом и в свое время пошел на определенные уступки, выбивая разрешение применять любые средства при самозащите. Конечно, при условии, что грань не будет постоянно пересекаться. «Где можешь, избегай лишних смертей», успокоившись, вновь попросил Джек. «Пытаюсь, но не всегда получается», развел руками курьер. «Но обязательно постараюсь», серьезно кивнул он. «Кстати, вскоре хотел отпроситься на несколько недель». «Снова твои скачки в силе?» скривившись, полуутвердительно поинтересовался Андерсон. Ты только кивнул, не собираясь комментировать. «Хорошо, но на следующие полгода забудешь про существование такого слова, как отпуск, ясно?» Убедившись, что курьер согласен, Джек продолжил. «Тогда разрешаю. Да, пока ты не ушел. Пришел срочный заказ. Закончишь, и на сегодня будешь свободен». Откинулся назад шеф, разглядывая молодого парня, которого он так удачно завербовал при открытии агентства. Учитывая возраст, море обладал просто невероятной боевой подготовкой, вполне сравнимой с элитными армейскими подразделениями стратократии или клана Фонтаро. Сверх этого прилагалась отлично развитая аура с каким-то неприличным количеством энергии от каждого слоя и гораздо больший предел усиления, как минимум на пару-тройку превышающий стандартный десятый. Последнее выливалось в то, что тщедушный на вид парень физически оказался сильнее, чем сам Джек. Выглядело все так, словно курьеры изначально готовили по засекреченной клановой системе, но в какой-то момент почему-то выкинули на улицу, будто не найдя применения. Андерсон в жизни не поверил бы в такую ситуацию, если бы Мори не сидел напротив, а других объяснений подобным навыкам он найти не сумел. В рассказ про нереальные тренировки ради мести под присмотром какого-то деревенского детка верилось слабо. С такими темпами его подчиненный в течение десятка лет должен был перешагнуть 20-й уровень, открывая дорогу себе в качестве великого мастера. Единственное, что смущало бывшего чемпиона – острое нежелание Кея использовать любые внедренные формы и периодичные изменения в количестве слоев, словно аура парня никак не могла стабилизироваться. С таким Андерсон столкнулся впервые, а за свой век профессионального бойца он встречал немало различных техник развития. Впрочем, в прошлый раз даже в своем наиболее ослабленном состоянии курьер достигал девятого слоя по данным проверок на специальном оборудовании, что однозначно перекрывало средний уровень встречаемых грабителей. «Что-то серьезное?» – заинтересованно произнес Кей, вставая из кресла. Внимательный взгляд шефа вызвал небольшую тревогу. «Не думаю, только особо срочное по полному тарифу, а никого свободного, кроме тебя, нет». Небольшая доставка от отправителя в Тарунскую Высшую Академию аурных искусств. Быстро справишься. Совершенно ничего сложного.